Сквозь мелькание обнаженных тел, крупно набранные шокирующие заголовки, пугающие кадры природных катастроф, убийств и самоубийств, причудливую компьютерную графику, он видел смутные очертания этой станции. То ли бараки, то ли пагаузы на залитых мертвенным светом геометрических пространствах, то ли местах лагерных построений, то ли футбольных полях без футболистов и зрителей и, возможно, с виселицами вместо ворот – у тревожной станции было много названий, но Вергильев не знал, какое из них правильное. Зато твердо знал, что лучше этого не знать. Это была та самая дверь из сказки, открывать которую не следовало. Вергильев знал, что мир управляется из-за запретных дверей, но совершенно не стремился к ним приближаться. «Чего он хочет?» – подумал Вергильев. «Куда лезет? На что рассчитывает?» «Ее нет», – ответил шеф. «Поезд идет по кругу» останавливаясь на одной единственной, но каждый раз выглядящей по-новому станции. Она называется «Революция». «Площадь революции», — уточнил Вергильев, — «станция метро». Ее построили после войны. Там черные скульптуры в мраморных нишах, чекист с пистолетом, пограничник с собакой, колхозница с петухом. Я читал чьи-то воспоминания, как Сталин осмотрел их ночью, долго молчал, а потом сказал «Как живые». Социальное содержание любой революции, с неожиданным интересом посмотрел на него шеф, вторично. Смена людей наверху первична. Цель – изменения, естественно, в сторону увеличения объемов власти и собственности новых пришедших к управлению государством людей. Все прочие обоснования изобретаются для оправдания этих изменений. Приготовление общества к революции – последняя неделимая сущность системы, которую ты называешь неисправимой. Отчасти ты прав. Она жестко запрограммирована на один единственный результат, независимо от общества, внутри которого существует, а также степени методов воздействия на нее. Если ее заставить хвалить власть, она начнет хвалить ее так, что народ будет ненавидеть власть еще сильнее. Система неизбежно доводит общество до состояния, снятой с предохранителя снайперской винтовки. «И кто нажимает на курок?» – спросил Вергильев. «Кто смел?» – ответил шеф. «Но есть шанс перехитрить систему», — продолжил после паузы. «Хотя, бери выше судьбу, надо всего лишь перенастроить спусковой механизм, чтобы пуля полетела в обратную сторону, в глаз стрелку, но сделать это незаметно и, конечно, находиться в момент выстрела рядом со стрелком, чтобы принять оружие и вернуть механизм в правильное положение». Тогда появляется шанс пустить поезд против часовой стрелки, отделить власть от собственности. Оставить власть себе, собственность отдать народу и посмотреть, что получится. Если, конечно, есть понимание, что делать с властью. Вся прочая возня с прессой, покачал головой шеф, пустые хлопоты. Это что-то вроде теоремы Анкаре, за доказательство которой математик Перельман отказался получать премию в миллион долларов, заметил Вергильев. Но никак не условия задачи. После двух рюмок виски на голодный желудок ему стало тепло и уютно в кресле у стеклянного столика. Ему хотелось, чтобы метель не кончалась, но она определенно теряла силу. Сквозь белое полотно в окне медленно проступали мост через Москву-реку, шпиль гостиницы «Украина», празднично размеченные лампочками по случаю Дня защитника Отечества, бывшего Дня Советской Армии Дома на Кутузовском проспекте. «Дойдем и до них. Куда нам спешить?» — ласково посмотрел на обжившуюся на стеклянном столике бутылку шеф. Она как будто собирала рассеянный по кабинету свет, растворяя его в жидком, радующем душу, но стремительно убывающем золоте. Едва рука шефа требовательно обхватила горло бутылки, зазвонил телефон на рабочем столе. Звонок был громкий и непрерывный, так бесцеремонно мог звонить только самый главный телефон. Вергильев быстро поднялся, чтобы пропустить шефа к столу, но тот остался сидеть, старательно поверхний ободок рюмок разливая виски. Звонок смолк. «Президент», — взглянула в кабинет дежурная по приемной. «Не волнуйтесь», — приветливо улыбнулся ей шеф, любуясь точностью налива. «Это проверка связи. Да, принеси-ка нам пару бутербродов и бутылку минеральной воды». «Я могу заказать ужин в комнату отдыха», — предложила дежурная, внимательно, но без малейших эмоций глядя на шефа, Вергильев не сомневался, даже если бы она застала его голову, вставшего на руки посреди кабинета, это никак бы не отразилось на ее симпатичном, но, увы, уже не молодом лице. Сколько их, подумал Вергильев, про обитателей кабинета, вкатывались сюда и отсюда выкатывались на ее памяти. «Тогда одной бутылки нам не хватит», — засмеялся шеф. «Ограничимся бутербродами». Я давно понял, — повернулся к Вергильеву, — что подсохший вечерний бутерброд шлагбаум на пути безудержного пьянства. Дежурная вышла. «Ничего», — махнул рукой шеф. «Сильно захотят, найдут, из-под земли достанут». «Или закопают», — опустился в кресло Вергильев. «Расслабься», — посоветовал шеф. «Сталин давно умер». «Дело не в Сталине», — возразил Вергильев. «Дело в тебе», — перебил шеф. «В таких, как ты». Некоторое время он с удивлением и неудовольствием смотрел на Вергильева, как будто это тот навязал ему неприятный разговор, или словно шеф забыл, кто такой Вергильев, как он оказался в его кабинете. Имя вам Легион. Вы считаете, что Россия вязнет в неопределенности, как лошадь в болоте, но не помогаете ей вылезти, а стоите на кочке и тупо смотрите. Ходите на службу, которую презираете. Изобретаете проекты, в которые не верите. Люди без мнения, лишние детали бюрократической машины. Без вас, кстати, она бы работала лучше, примитивнее, но надежнее, а главное, понятнее для народа. «Теперь о Сталине. Я помню твою записку. Как мне отвечать на вопросы о генералиссимусе?» «Это раздвоение личности. Ты читаешь книги о преступлениях Сталина и одновременно о его величии. При этом ты не до конца осуждаешь его преступления, но и не вполне уверен в его величии. Проблема в том, что и свидетельства его чудовищных преступлений, и доказательство неоспоримого его величия вызывают у тебя одинаковые, точнее, тупиковые чувства. Из них ничего не может произрасти», как из тех самых девяти зерен, о которых говорил Иисус Христос. В болоте увязла не лошадь, а то, что Ленин называл говном нации, служивая и прочая интеллигенция. До тех пор, пока она будет пребывать в маразматическом ступоре, все в России будет иметь одно единственное измерение – денежное. Власть нелепа и ничтожна, потому что у нее нет другой единицы измерения, стоящих перед страной проблем – Никто ничего ей не подсказывает, она предоставлена сама себе, а все, что в России предоставлено само себе, неизбежно и неостановимо начинает воровать. Власти не на кого опереться, кроме как на ребят, качающих нефть и газ, распиливающих бюджеты тупо складирующих бабло за границей, тех самых жуликов и воров, о которых вопит народ. Неужели, удивился Вергильев, самостоятельно штудировал вождя мирового пролетариата? Хотя вряд ли мнение Ленина об интеллигенции в советское время как-то не афишировалось. А на излете СССР, когда шеф учился в Институте инженеров водного транспорта в Костроме, диалектический материализм был изгнан, как нашкодивший хулиган из всех учебных программ. Это случилось сразу после отмены шестой статьи Советской Конституции о направляющей и руководящей роли КПСС. Тогда-то и всплыло, подумал Вергильев, Кстати, вместе с новой перестроечной интеллигенцией замечательное ленинское определение. Один древний арабский философ, вспомнил Вергильев, назвал нефть испражнением дьявола. Прогас, молчу. Какой смысл менять одно говно на другое?» «Смысл появится, — сказал шеф, — если вытащить из говна Сталина». «Каким образом?» — мысль шефа показалась Вергильеву грубой, как шинельное сукно, но практичной, так сказать, долгоиграющей в плане ношения шинели мыслью, Когда закончится кружева, туалетная бумага, прочие изысканные излишества, и появится свирепая народная армия. «Заткнуться о нем», — рявкнул шеф. «Забыть, как будто его никогда не было, или на худой конец определить, как китайцы про Мао. На 70% был прав, на 30% нет. Цифры могут варьироваться». Поэтому, не дожидаясь подсохшего вечернего бутерброда, поднял рюмку, скользнул под шлагбаум шеф, «В конечном итоге выиграет тот, кто составит правильную конфигурацию из трех источников, трех составных частей российской политики – революции, Сталина и денег. Пока они еще что-то значат», – добавил задумчиво, посмотрев в окно, где революционно, но безденежно неистовствовала метель, вероятно, скрывая в белой плаценте образ Сталина. «Допустим», – Вергилий в принципе не возражал поднять тост за каждый из названных шефом источников, «а что потом?» «Суп с котом», – мрачно ответил шеф. «Только неясно, кто кот. Кто не рискует, пожал плечами Вергильев не пьет. Виски, – подсказал шеф, – и не варится в супе». Осторожно постучав, дежурная внесла в кабинет поднос с бутербродами, стаканами и двумя тревожно позвекивающими бутылками минеральной воды. Бутылки были какие-то длинношей и напоминали гусей. Вот только лететь с подноса им было некуда». «Вернемся к теореме по Анкаре», – продолжил шеф после того, как дежурная вышла. «Точка отсчета здесь и сейчас», – обвел глазами кабинет, фиксируя точку неведомого отсчета, остановившись на деликатно перемещенном на стеллаж. Вергильев не сомневался, что это и симпатичный симпатичный немолодой дежурный портрете президента. «Раньше портрет, по всей видимости, висел прямо над головой прежнего хозяина. Теперь шефу предстояло определить его новое место». Президент смотрел с портрета на них грустно и укоризненно, как бы опережающе скорбя о печальной судьбе болтунов, обсуждающих за бутылкой несбыточные планы. На бутылку виски президент не смотрел, он был трезвенником и вел здоровый образ жизни. «Чтобы двигаться дальше, я должен восстать против того, кто позволил мне добиться того, что я имею сегодня», отвернулся от портрета шеф. «Но при этом я должен действовать так, чтобы он верил в то, что я и только я смогу собрать вокруг себя всех его врагов» перехватить, как громоотвод, молнии, которые мечет в него народ, заземлить их так, чтобы земля под его ногами превратилась в камень. А он строго встанет на него, как памятник. В этой игре он должен сначала низвергнуть меня, превратить в пыль, вывести за скобки теоремы, а потом, опять же, теоретически позволить подняться на уже в новом качестве. «Единственно возможном качестве», — уточнил шеф. «Ты понимаешь, в каком?» То есть сначала я должен сгореть дотла, а потом возродиться, как птица-феникс. Только это не факт. Во время игры он все время будет думать, о не кончит ли его к чертовой матери. Ну и, естественно, окружение будет бубнить, пора, пора, совсем от рук отбился. Сожжение таким образом гарантировано, воскрешения нет. Воскрешение — чудо, — заметил Вергильев. Оно не может быть гарантировано, в него надо верить. Как в Бога хотел добавить, но поостерегся трепать святое имя хмельным языком. Да не будет в тебе ни песчинки пустомейства о Боге. Вдруг, как белая лилия на поверхности воды распустилась в памяти цитата. Слово о нем прополаскивай в девяти ангельских водах. А еще он вспомнил, что, воскреснув, феникс летит куда-то, держа в когтях, если, конечно, у него имеются когти, яйцо, внутри которого прах отца. Круговорот фениксов в природе был непрост. Если феникс-отец тоже сгорел, то почему не воскрес? Или в мире всего два феникса в одном лице отец и сын, и они поочередно сменяют друг друга на огненной вахте. Но кто тогда снес яйцо? Где Феникс-мать? И какая-то совсем идиотская мысль посетила Вергильева, а что если взять Феникса, досунуть в воду, перевести в водоплавающие? Наверняка лесных пожаров станет меньше, или Феникс сам превратится в дым? Политика темна и импульсивна, не поддержал религиозно-мистический пафос Вергильева-шеф, как оральный секс. Иногда неведомая сила несет вверх, и все ошибки оборачиваются необъяснимым успехом, а позорное бездействие тонкой продуманной стратегии. Глупые случайные слова ложатся на душу народа, как будто сам народ хотел их произнести, да все не мог сформулировать. Безнадежные, изначально порочно выстроенные отношения вдруг дают потрясающий финансовый и политический эффект. Случайно нанятые идиоты оказываются гениальными менеджерами, «Никто не ворует, все работают в поте лица». «Это действительно чудно», — покосился Навергильева шеф. «Только оно никак не связано с верой в правое или левое дело. Скорее даже наоборот, оно наступает в момент циничного осознания, что игра проиграна и пора уносить ноги, пока не побили канделябрами». «Но внутри одного чуда», — продолжил шеф, «как плохая матрешка в хорошей скрывается, так сказать, анти -чудо. «Абсолютно выверенные разумные решения», «Приносят вред, правильные действия приводят к разброду и шатанию, логичные предложения вязнут в непроходимом маразме. Предательство и безволие наползают со всех сторон, как туман в фильмах ужаса. Выиграть мне можно только в том случае, если на моей стороне чудесная матрешка, а на стороне того, с кем я играю, античудесная. У меня нет ничего, но получается все. У него есть все, власть, деньги, административный ресурс, а не получается ничего». Но тогда, — вздохнул шеф, — у него не может не возникнуть желания решить вопрос кардинально. Нет человека — нет проблемы. Или резко изменить реальность, ввести новые правила игры, начать какую-нибудь войну, засудить видного олигарха, разогнать правительство, объявить досрочные выборы, на худой конец вынести тело Ленина из мавзолея. В этом случае логика прерванного политического процесса неизбежно заталкивает тебя в коридор, куда ты не хочешь — но ты идешь в него, и не просто идешь, а еще и ведешь стадо баранов, некоторые из которых действительно думают, что ты вождь, а не отрабатываешь заранее согласованный номер. И тогда, если договоренности более не действуют, ты должен либо свинчивать под любым предлогом, либо реально вести за собой людей на баррикады, но в этом случае ты труп». Видимо, желая убедиться, что пока еще он жив и полон сил, шеф Молодецкий тяпнул очередную рюмку – Вергильев собрался возразить, что внутри любого политического расклада возможны варианты, но шеф жестом велел ему замолчать. Это начинало напрягать. Ленин мог себе позволить считать интеллигенцию говном. Права же шефа на аналогичное мнение пока не были подтверждены ничем, кроме хамства. Вергильеву захотелось послать его куда подальше, встать и уйти из кабинета, но, конечно же, он никуда шефа не послал и никуда не ушел. «Представим невозможное», – между тем азартно продолжил шеф. Ты решил теорему, точнее, она сама решилась в твою пользу. В отличие от математика Перельмана, хапнул миллион, получил власть. С одной стороны, это сладкий сон, исполнение желаний, толпа холуев вдоль красной дорожки на инаугурации, но реально все не так. Если, конечно, ты получил настоящую власть, а не игрушку на время. Символ власти не скипетр с державой, а поварешка. Ты оказываешься с этой поварешкой около бездонной кастрюли с вонючим варевом, Служки подносят специи, но ты не знаешь, что это и сколько сыпать. Лопаются пузыри, крышку таранят огромные кости в хрящах, как в рубище. Лезут вверх петушины и головы с клювами. Где-то на дне скребется, как в сказке, медвежья шерстяная лапа. Как там, скырлы-скырлы. А на раздачу уже выстроилось население страны с тарелками. Но ты понимаешь, что нельзя черпать из кастрюли эту дрянь. Государства нет. Есть лохмотья, хрящи, креативно вошел в кулинарную тему шеф, на переломанных костях Советского Союза. Все сшито на живую денежную нитку. Кончатся деньги, области, республики поползут, как раки из перевернутой корзины. Национальная идея, имитация авторитаризма. Цель всего лишь техническая нейтрализация протестной энергии. Люди склонны ненавидеть диктаторов, пусть даже мнимых, сильнее, чем отнюдь мнимых воров. Сегодня в России все обман, за исключением денег. Как провести через это болото народ, который думает, что раз ты главный, значит, ты за него отвечаешь, чего ты можешь для него сделать, как минимум уберечь от нищеты и войны? Ты бы и рад, если бы только не отсталость, без бескультурия, апатия, пьянство, воровство, нежелание трудиться, физическое и духовное вырождение самого народа. Как все это перелопатить? Как повернуть народ к прогрессу, рывку, просветлению, осмысленному действию во благо себя и страны. Если не сможешь быстро предложить решение, а это практически невозможно, ты снова труп. Нет решения, остается только тупо воспроизводить во власти себя и всю ту мерзость, которая тебя окружает. Сгнить во власти. Другого пути нет. Но сгнить не дадут, нехорошо рассмеялся шеф. К твоей, точнее, как выясняется, не совсем твоей, а может даже совсем не твоей кастрюле, подходят большие пацаны, шеф-повара в белых колпаках». Это господа, регулирующие мировые финансы. Люди из царствующих династий, которые, оказывается, вовсе не отказались от своих священных прав повелевать миром. Прочая невидимая сволочь, управляющая ценами на нефть, прессой, полетами на Марс, программами вечной жизни и мгновенной смерти. Они двигают авианосцы, посылают самолеты бомбить то Сербию, то Ливию, выводят на площади через твиттеры хуиттеры, Миллионные толпы уродов, растопыривающих пальцы в виде латинской буквы «В», способных обрушить любую власть, но не способных объяснить, чего они конкретно хотят и как собираются жить дальше. Зато они быстро объединяются в какую-нибудь лигу. Как только появляется лига избирателей или граждан, наблюдателей, оппозиционеров, гражданских инициатив, все, отчет пошел. «В средние века», — покосился на притихшего Вергилиева шеф, с помощью философского камня алхимики превращали свинец в золото. Философский камень нашего времени – хаос. Он превращает в труху все. Экономику, оборону, систему управления государством, но главное – жизнь непослушного или зазевавшегося, не передавшего вовремя власть кому скажут правители. Поэтому, стоя у вонючей булькающей кастрюли, надо не только запихивать под крышку петушины и головы с клювами, но и не выпускать из виду, Больших пацанов, учитывать их требования. И ни на секунду не забывать о том, что решение жить или не жить твоей стране они будут принимать без малейшего учета твоих интересов, как бы ты перед ними не выстилался. За ними, как за добрыми пасечниками, жужжит в боевой готовности рой антивластной сволочи все эти журналисты, голливудские звезды, телевизионные и радийные болтуны – Неправительственные организации, некоммерческие фонды, независимые общественники, борцы за общечеловеческие ценности, международные чиновники, готовые подвести правовую базу под любое нужное им насилие. Они легко превратят в исчадие ада любого правителя, любую страну, на которую им укажут. Как бы этот правитель не любил народ, не рвал за него жилы, они будут тупо и упорно его долбить, объявляя героями всех, кто против него». Тех, кто слишком увлекся идеями справедливости, чрезмерно поверил в собственные силы, решил опираться на национальные традиции, они периодически размазывают как дерьмо сапогом, чтобы весь мир видел был всем, а стал никем. Вчера у него было 80 миллиардов в банках и 80 особняков в Лондоне, а сегодня он лежит мертвый и голый с развороченной задницей в мясном холодильнике на рынке, и всякая мразь, которая прежде целовала его следы, выстроилась в очередь, чтобы плюнуть ему в разбитое лицо. Они наглядно объясняют миру судьбу тех, кто не хочет жить по установленному порядку. Трупов в холодильнике не нужны ни 80 миллиардов, ни 80 особняков. Только холод, чтобы не сгнить. «Я не знаю», — потянулся к бутылке шеф, «почему столько веков подряд идет неустанная борьба против власти, государства и религии? Ведь только государство, власть и вера — Могут держать народы в повиновении, а иногда и понуждать их к добродетели. Вот почему надо сто раз подумать и сто раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, — мрачно подытожил шеф. Стоит ли игра свеч? А если сделать как положено, — кивнул на Конституцию Вергильев, — отработать срок, а потом честные выборы и будь как будет... «В России не проходит», — ответил шеф. «Да, конечно, парламентская демократия — способ сохранить жизнь после власти, если повезет даже вернуться во власть, но только если ты не наворовал все, что у тебя есть, пока находился во власти. Нахождение во власти в России — единственная гарантия, что твоя собственность останется при тебе, других гарантий нет. Поэтому из высшей власти у нас, как из крематории, выхода нет, только в виде дыма из трубы. Или «правь до смерти», «Или готовься к тому, что тебя кончат и все отнимут. Но чтобы этого не случилось, тебе самому придется кончать тех, кто собирается кончить тебя, и отнимать у тех, кто хочет отнять у тебя». «Из этой петли, — покачал головой шеф, — выхода тоже нет. Собственно, это и есть власть». «Выход найден», — возразил Вергильев. «Преемничество». «Преемничество», — покачал головой шеф. «Это всего лишь затянувшийся антракт между двумя актами трагедии». Решение по каждому лидеру, неважно, какой у него правильный или бессрочный срок, принимают большие пацаны, о существовании которых все знают, но которых никто в глаза не видел. Они не любят, когда их пытаются абье Их воля, едва слышно произнес шеф, выполняет в нашем мире функцию судьбы. А как же промысел божий, поинтересовался Вергильев. Господь, вдруг размашисто перекрестился шеф, «Всегда оставляет человеку выборы шанс. Человек сам решает, что ему делать». «И кто виноват?» — добавил Вергильев. «И кому это выгодно?» — весело продолжил шеф. «Так что делать с прессой?» — поинтересовался Вергильев. Снегопад прекратился, все за окном казалось чистым и белым, как программа идущих на выборы партий. «А ты не понял?» — искренне огорчился, точнее изобразил на покрасневшем лице огорчение шеф. «Нет», — изобразил на лице стремление понять Вергильев. «Везде и всюду» изображать меня врагом цензуры, защитником свободы печати, приверженцем новых информационных технологий и, выдержал паузу шеф, ярым сторонником президента и правящей партии. Я готов умереть за общечеловеческие ценности, демократию и реформы. Подготовь тезисы, организуй встречу с журналистами, пострадавшими за правду. Договорись с телевидением о моем участии в ток-шоу на эти темы в любом формате, с отвращением произнес, вставая за стола шеф. От этих необязательных, но каких-то живых, как будто все было вчера, воспоминаний, Вергильев отвлек звонок домашнего телефона. Вергильев посмотрел на календарь «Суббота». В выходные дни, с тех пор, как он уволился с работы, его одиночество было абсолютным и всеобъемлющим, как черный космический вакуум. В будние дни его иногда беспокоили по домашнему телефону механические женские голоса, то напоминающие о задолженности перед телефонным узлом, то требующий отчета по долговому единому платежному документу, который он в глаза не видел. Неужели в субботу работают? снял трубку Вергильев. Антонин! Наконец-то я нашел тебя, услышал он из трубки голос Льва Ивановича, помощника шефа. Чем обязан, Лев Иванович? Вергильев старался говорить сдержанно, но это плохо удавалось, внутри как будто тикали часы, отчитывая мгновение до взрыва, шипел стремительно, сгорая бигфордов шнур. Я же сдал служебный мобильный. «Сейчас у меня новый, как вы нашли мой домашний». «Запиши телефон», — продиктовал Лев Иванович. «Это контора, занимающаяся то ли фонтанами, то ли канализацией, одним словом, что-то связанное с водой. Шеф просил тебя помочь им с прессой. Ну, чтобы про них где-то написали, гавкнули по радио. Он сказал, что тебе там все объяснят». «Да». «Он не сказал, зачем мне это надо?» «Антонин, мое дело маленькое. Меня попросили, я передаю. Разбирайся сам». «Да, он еще просил тебя подумать над... даже не знаю, как сказать... В общем, над какой-то хренью, пришедшей ему на блог. Ты же занимался его блогом». «Много кто им занимался уклончиво», — ответил Вергильев. «Да мне, собственно, пох, — недовольно продолжил Лев Иванович. Похоже, его раздражало и то, что шеф использовал его в качестве телефонного курьера, и то, что он не понимал смысла поручения. Слушай или записывай. Взял ручку, диктую. Без власти нет дыма». «Водой погаси усталость души, что сознание корежит. Россию, страну сохрани и спаси. Твой выбор и шанс — это промысел божий». «Бред», — вздохнул Лев Иванович. «Это что ли, как его, Нострадамус?» «Не думаю», — ответил Вергильев. «Когда он жил, России не было. Было великое княжество московское с бородатыми боярами и стрельцами в кафтанах. Сам-то бороду на вольных хлебах не отпустил», — вдруг поинтересовался Лев Иванович. Пока, воздерживаясь, удивился проницательности бывшего коллеги Вергильев, Он действительно думал отпустить бороду и какое-то время не брился, но борода получилась не славянская, а какая-то степная, кочевническая. Вергильев сбрил ее после того, как у него в течение дня три раза проверили документы, а один самый образованный полицейский прямо так и поинтересовался. «Давно прискакал к нам чингизит?» «Ладно, Антоша, не скучай», — повесил трубку Лев Иванович. «Интересно», — подумал Вергильев, — «загадочная водяная контора работает в субботу».